Глава четвертая В эту ночь выспаться как следует мне не удалось. Я проворочилась боку на бок, обдумывая свое на первый взгляд безумное предположение. И чем больше мои мысли вертелись вокруг голубого бриллианта, тем менее абсурдным оно мне казалось. «Занимательное дело выходит», — Подвела я итог своим ночным изысканиям, наливая в бокал закипевший кофе. Увы, пить сей нектар богов из кофейных чашечек я до сих пор не научилась. Мои мысли прервал настойчивый звонок в дверь. Я прислушалась к звукам, доносившимся с лестничной площадки. Кто-то нерешительно переминался там с ноги на ногу. В глазке я рассмотрела знакомую темноволосую голову. Неужто уже соскучился? Удивилась я, отхлебывая обжигающий язык кофе и одновременно пытаясь открыть входную дверь. Владик был трезв как стеклышко, когда ввалился в мою квартиру, сжимая в руке темно-бордовую розу на длинном стебле. Мадемуазель... «Это вам!» — произнес он три коротких слова, приятно согревших мне душу. Кто бы мог подумать, что Владик может быть таким очаровательным. Потом он передал мне конверт, объяснив, что это аванс. Я тщательно пересчитала деньги и спрятала их в надежном месте. «По-моему, вчера я слишком разоткровенничался». — сказал Владик нерешительно, когда я вернулась с кухни без драгоценной ноши в руках. Розу я поместила в высокий хрустальный стакан, наполнив его водой. День начинался потрясающе. Я была полна решимости сделать все, что в моих силах, чтобы Владик сумел справиться с неприятностями, с наименьшими потерями. У него ведь на меня вся надежда. Я вся холодела при одной мысли, что с ним может что-то случиться. Он начинал мне нравиться, и я уже не раскаивалась, что взялась за это дело. Больше он не повторял своих нахальных попыток. — Ты обязан мне доверять, — уверяла я его, — иначе я не смогу тебя вытащить из того болота, в котором ты увяз уже по самые уши. — Мне не нравится сравнение с болотом, — заметил Владик, смурсив свой довольно крупный нос. — И потом, женщинам ведь нельзя доверить тайну, потому что вы ее обычно храните коллективно. «Что, — Что-что? — оскорбилась я. — Ты, видно, дорогой, не в своем уме. Это я, что ли, уговаривала тебя позволить мне взяться за это расследование? «Ну, что ты гречишься?» — сделал Владик большие глаза. «Это вообще не я сказала Бальзак!» «Ну, до чего ж ты образованный?» — взорвалась я. «Вот и выкручивайся сам. Может, тебе французские классики помогут». Я уже жалела, что потратила на него столько сил, но Владик старательно начал ко мне подлизываться, делая комплименты моим недюжинным умственным способностям. Я поражалась, как легко ему удается вывести меня из равновесия, вызывая довольно противоречивые чувства. И поняла, что мне будет невероятно жаль, если в скором времени обнаружат его холодный труп. — Послушай, а ты сможешь установить у себя дома незаметно маленькую видеокамеру? — спросила я. Он уставился на меня, как на буйно помешанную. — А за что я тебе плачу? Я была вынуждена согласиться с его весомым доводом. Идея установить аппаратуру слежения в квартире Самойловых пришла мне в голову совершенно внезапно. Я желала знать все, что происходит там, когда Владик исчезает из моего поля зрения. Точнее, я стремилась полностью исключить любую трагическую случайность. «Оставь мне ключи», — велела я ему. Он неохотно послушался, ворча, что предвидел вероятность подобного, и своевременно заказал дубликат. Меня безумно раздражали его глупые колебания, но я старалась держать себя в руках, раз уж с ним связалась. Когда Владик ушел, я метнула на стол волшебные кости из мешочка. Меня смертельно мучил вопрос, что собой представляет мой новый клиент. Я на минуту задумалась и бросила кости. Выпала комбинация 34 плюс 7 плюс 18. «Отличное предсказание!» — решила я и на редкость конкретная. Оно расшифровывалось так. Его хобби — не пропускать ни одной юбки. Я задумалась, но пришла к выводу, что и судьба иногда ошибается, поэтому я решила, что это еще не повод, чтобы мы с Владиком не смогли прийти к взаимопониманию, особенно если это понадобится для дела. Я заставила свои мысли повернуть в другом направлении. Пора было отправляться на Самойловскую презентацию, куда собственной персоной обещал пожаловать губернатор, а он до сих пор оставался для меня фигурой из мира неведомого. Но перед всем этим я должна была уладить одно маленькое дельце, и отсутствие машины меня ужасно угнетало, так как создавало непредвиденные неудобства. Я собрала небольшой кейс, уложив в него миниатюрную черно-белую камеру, пишущий видеоплеер, пульт радиопередатчик дистанционного управления, специальный замок с дистанционным управлением и прочие прибамбасы, которые позволили бы мне наблюдать Самойловский серпентарий на телемониторе, лежа на диване у себя дома. Мне вновь предстояло воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до места жительства миссис Визаж. И я зажала мелочи в ладони, чтобы не лазить в кошелек лишний раз. Инстинкт самосохранения подсказывал, что не лишнее прихватить в дамской сумочке оружие. У дома Самойловой на несколько мгновений я остановилась в нерешительности, прислушиваясь к своему внутреннему голосу, Но он молчал, видимо, недовольный моим с ним обращением. Я смотрелась по сторонам и, не чувствуя опасности, направилась прямиком к парадному входу. Меня успокоило то, что нигде не маячил черный призрак свиридовской Ауди. Дом из красного кирпича резко контрастировал с другими жилыми помещениями рядовых тарасовцев. Я подошла к подъезду и нажала на сигнал домофона. Подождала немного. За укрепленной дверью кто-то зашевелился. Меня встретила бодрая пожилая консьержка. Мысленно я пожелала жильцам обзавестись охранниками понадежнее. Я продемонстрировала ей связку ключей, заявив, что с сегодняшнего дня буду приходить убираться в квартиру Самойловых. Она проводила меня недоверчивым взглядом прищуренных светло серых глаз, который утверждал, что я не поломойка, однако позволила пройти беспрепятственно. Оказавшись, наконец, в квартире, я с трудом преодолела искушение ее тотчас же обыскать оставив этот занимательный процесс на потом так как опасалась незваных визитеров и не хотела получить новый удар по своей красивой голове в спешке я замаскировала камеру и кнопку дистанционного управления потом подключила аппаратуру и быстренько покинула опасную территорию осталось только показать владику как все устроено и вменить ему в обязанность менять видеокассеты каждые сорок восемь часов. Я подозревала, что провела генеральную уборку слишком ретиво, и поэтому не рискнула второй раз пройти мимо досужей консьержки, питая крохотную надежду, что она забудет доложить обо мне Ангелине или вообще не сочтет необходимым, если я задержусь в квартире вплоть до возвращения хозяйки поэтому пришлось искать другие пути. Но выходы на чердак и в подвал были закрыты. Я вовремя заметила решетчатую дверь, которая преграждала мне дорогу с площадки на лестницу черного хода. И, недолго провозившись со смешным замком, для которого не понадобилось даже толковой отмычки, я выбралась, наконец, на улицу. Меня ослепил солнечный свет, я юркнула за поворот как раз вовремя, потому что во двор въехала машина свиридова с двумя своими свирепыми амбалами. Я подумала, что догадливая консьержка все-таки успела звякнуть Самойловой на пейджер и на ябедничать ей о моем посещении. Ну, никак не вписывалась я в ее представление об обслуживающем персонале. Вздохнув с облегчением, я со спокойной душой отправилась по магазинам, вся в предвкушении ночного мероприятия. Но вдруг остановилась, вспомнив, что Ангелина и Сверидов знают меня в лицо. Оставался запасной вариант под кодовым названием «Преображение». «Значит, придется навестить Светку, мою школьную подругу» которая работает в салоне красоты и имеет при этом неплохие деньги. Благо, ее салон никоим образом не связан с Миссис Визаж, хотя об Ангелине, если мне не изменяет память, я впервые услышала именно от нее. Если быть предельно откровенной, то встречи с ней я особенно не жаждала, так как моя бедная голова была забита абсолютно другими вещами и у меня не было настроения выслушивать поток ее невообразимых новостей про подруг их мужей любовник собак любовниц мужей болезнях детей при чудах свекровей на данный момент мне хватало болтовни Владика. но ноги сами привели меня туда куда требуется и я смягчилась увидев радостные светки на лицо Она бросилась мне навстречу, оставив обескураженную клиентку. — Какие новости в криминальном мире? — весело зашептала она мне на ухо, рассматривая меня с ног до головы. — Да, все те же, — сказала я. — Воруют, убивают. — От тебя, как всегда, ничего не добьешься, — обиделась Светка по детски надув и без того пухлые губы. — А как на личном фронте? — встрепенулась она. — Хочу все знать. — Все окей, — успокоила я ее. — А я развожусь, — заявила Светка и всхлипнула. Она вернулась к покинутой клиентке принялась умело орудовать ножницами. — Представляешь, он гуляет, как последняя сволочь. Но, с другой стороны, если бы было куда уйти что я так и останусь при своем интересе. А у меня девчонка в первый класс должна пойти. Чем я ее кормить буду, а?» «Не прибедняйся», — попыталась я внести некоторую ясность. «Тебе легко говорить. Ни детей, ни плетей». Я смирилась со своей участью и приготовилась терпеливо ждать, пока она выговорится. Наконец... Тема «Сироты Казанская» была исчерпана, и она намекнула мне, что познакомилась с классным парнем, с чем я ее от души поздравила. — Ты помнишь Аньку Киткову? — вдруг спросила она. — Так вот, эта Тихоня в Швецию уехала, прикинь! Я уже начинала терять терпение, когда ее кресло освободилось. — Садись, — скомандовала светка Или присаживайся, как там у вас говорят, — хохотнула она. — Ты кем сегодня будешь, хиппи или женой-посла? Вообще-то у меня не хватало времени целиком и до мельчайших деталей продумать свой имидж. Но если Самойлова и Свиридов привыкли видеть меня серой мышью, то почему бы мне не превратиться в огненно-рыжую принцессу? Значит, жар-птицы хочешь стать? уточнила Свет. Надолго или на вечер? На вечер, сказала я. Она ловким движением фокусника извлекла пакетик палет и скептически оглядела мою прическу. — Ты давно стриглась? спросила Свет. Я задумалась, изучая в зеркале свое отражение. В общем, да, но, пожалуй, я еще не готова к коренным метаморфозам своей внешности. Подруга не придала значения моим сомнениям, и я покинула парикмахерскую, оставив там половину своих волос, напивая про себя палет, цвет настроения. На мир я смотрела иными глазами, которые благодаря линзам приобрели оттенок чайного цвета. Домой я вернулась, груженная пакетами невообразимых размеров, и вывалила их содержимое на обожаемый диван. Не стану спорить, что поход по магазинам открыл у меня второе дыхание. Каждая новая вещь пахла сногсшибательно. Я перемерила их все, чувствуя, что жизнь прекрасна. В ярко-алом платье, с глубоким декольте, я выглядела умопомрачительно. Внутренний голос безуспешно старался мне доказать, что наряд мой слишком вызывающий, и я буду привлекать к себе ненужное внимание. Я ответила ему, что это именно то, чего я добиваюсь, не Ангелина Михайловна не Юрий Михайлович от Танечки Ивановой такой наглости не ожидает Они и предположить не рискнут, что за шикарной внешностью телезвезды скрываюсь я, собственной персоной. К тому же не хочу, чтобы на банкете меня приняли за официантку, если мне придет в голову явиться туда в каком-нибудь черно-белом скромном костюме. Я извлекла из блестящего пакета свежие газеты и разложила их на журнальном столике. Потом включила монитор настроила приемник. Благо его мощности хватало для нормальной работы в радиусе пяти километров. А миссис Визаж не выбрала местом своего проживания более отдаленный район. Моя квартира подходила для наблюдения почти идеально. Запись шла нормально. Но в данный момент в квартире Самойловых хозяева отсутствовали. И Свиридов, похоже, тоже успел укатить на своей Ауди. Ничего, этот кадр я просмотрю попозже. Я сосредоточила свое внимание на прессе. И хотя профессор Преображенский никому не рекомендовал читать советских газет, российские газеты в лучшую сторону от них далеко не ушли, в них такой человек, как я, мог почерпнуть массу полезной информации. Я скупила всю желтую прессу за неделю и с интересом углубилась в колонки криминальных новостей. Наконец я обнаружила заметку, которую искала. В ней сообщалось, что тело Дениса Стрижевского обнаружили за городом с пулей в затылке недалеко от центральной автострады из чего следовало, что Владик мне не соврал. Я достала из тумбочки, где хранились самые необходимые вещи, справочник криминальный Тарасов, где предельно достоверно в сжатой форме излагались наиболее ценные сведения о тарасовских авторитетах и рыбешке помельче, которая мутила воду в криминальных кругах города. Конкретных данных о Стрижевском я в нем не нашла и разочарованно уже почти закрывала книгу, как наткнулась на колонку о Сахнове Александре Сергеевиче, шестьдесят пятого года рождения, уроженце города Кургана, до и после ареста и освобождения, проживавшим в Тарасовской области. Далее перечислялись его мафиозные подвиги в роли руководителя одной из преступных группировок одним из членов которой упоминался некто Стриж. Я почему-то решила, что это и есть тот самый Стрижевский. Но что питало столь длительные взаимодружеские отношения криминального Стрижевского и Самойловой, я хоть убей понять не могла, как ни старалась. Время близилось к вечеру а пригласительный билет на презентацию фирмы Церцея я так и не достала. И потом, не добираться же мне до банкетного зала гостиницы «Прага» в наряде от Альберта Ферретти на своих двоих. Я набрала номер телефона старого друга, и когда услышала его бархатный голос, в моей душе поднялась волна восхитительной нежности. И Джип Чирокки на этот вечер полностью поступал в мое распоряжение. Гулять так гулять. С небольшим опозданием я подкатила к гостинице и постаралась с изящным видом выбраться из своего кабриолета. Королевский выход мне удался, и я пожелала себе удачи в дальнейшем. Ангелина Михайловна должна была оставить билет на входе. — объяснила я оробевшему охраннику. — Ничего она не оставляла. — То есть как это не оставляла? — вопрошала я, полное праведного гнева. — Это какое-то ужасное недоразумение. — Может быть, она забыла? — решился предположить охранник, и тут же онемел от страха, когда я обрушилась на него стирадой немыслимых упреков. — Что значит забыла? — взвизгнула я. — С завтрашнего дня вы уволены. Можете считать себя безработным. — Да проходите же, только прекратите орать! — взмолился Секьюрити. Я уверенно прошествовала в банкетный зал, где меня ждал обильно заставленный всякой снедью стол. Я согласилась с мнением Светки, что презентация ныне — один из самых модных видов культурного отдыха, где успешно совмещается полезное с приятным. Я заметила группу довольно милых молодых людей и решила освоиться в их компании. — Вы не знаете, господа, когда должен приехать губернатор? Попыталась я завести светскую беседу, но они только переглядывались меж собой и пожимали плечами. Разговор как-то не клеился. Заметив, что погода превосходная, Я поспешила покинуть этих зануд. Мое внимание привлекла одинокая брюнетка со скрещенными руками. Она явно не хотела ни с кем общаться и нервничала, ребята то браслет, то цепочку. Ее узкое вечернее платье подчеркивало безукоризненно стройную фигуру. Я не осмелилась обратиться к ней со своим коронным вопросом. — Вы скучаете? — тихо спросила я. Она одарила меня в ответ ледяным взглядом из-под густых красивых ресниц. — Нет. С чего вы взяли? Ее ярко накрашенный рот слегка подрагивал, и видно было, что она с трудом сдерживается, чтобы не разрыдаться. — Может, я смогу вам чем-то помочь? Воспользовалась я излюбленным приемом психологов. По-моему, мне уже никто ничем не поможет, — ответила она удрученно. В ее черных миндалевидных глазах застыли слезы. А плач обычно выводит меня из состояния внутреннего равновесия, поэтому я постаралась предотвратить водопад. — Зачем же так мрачно? — обратилась я к незнакомке. — Сейчас принесут бутерброды, мы перекусим. И на сытый желудок попытаемся решить ваши проблемы. Дерзнула я пошутить. — Вы кто? Психоаналитик — Психоаналитик? Брюнетка едва заметно улыбнулась. — Как вас зовут? — Татьяна, — ответила я. — Представляю отдел рекламы. — Регина, — в свою очередь сказала девушка. — Теперь я обнаружила, что она моя ровесница а на первый взгляд показалась значительно моложе. — Вы не обращайте на меня внимания, — жалобно попросила она. — Это так, нервы! Мне захотелось познакомиться с ней поближе, потому что я не верю в беспричинные нервные срывы. Может быть, передо мной очередная жертва, Ангелина Михайловна? Это предположение заставило меня отнестись к Регине повнимательнее. — Вас что, друг, обидел? — спросила я как можно мягче. — Нет, — качнула она головой, — совсем нет. Просто профессиональные неприятности. — Вы знаете, — вдруг решилась Регина, — я ею как руководителем восхищалась. Она же была для меня примером, ну во всем, ну совершенно во всем. Я ее не просто ценила, обожала прямо всегда такая красивая, ухоженная, элегантная. Я в ее салоне косметологом работала. Она на мгновение умолкла, я судорожно соображала, о ком эта Регина могла говорить такое, кроме Ангелины. Но что-то никто на ум не приходил. Девушка заговорила снова. Я ей предложила производственную фирму открыть, и помещение под цех в институте снять тоже я предложила. Она еще долго колебалась, потянем, не потянем, сомневалась в перспективности дела. Я ее убедила. У меня же, кроме курсов, косметологов и визажистов, высшее техническое образование. Ангелина выбивала кредиты и с партнерами договора заключала. А я подбирала кадр, закупала оборудование. Я была ее заместителем, она ни один документ без меня не подписывала. «И что же случилось?» Не удержалась я от вопроса, чувствуя, что вот-вот узнаю о Владькиной жене что-то нестерпимо интересное. «Мы оказались на грани банкротства», — грустно ответила Регина. «Но я уверена, что мы бы и так сумели погасить кредиты, выкрутились бы как-нибудь». Но она связалась с этим ужасным свиридовым Девушка произнесла последние слова почти шепотом и оглянулась. Ощутив себя в безопасности, Регина продолжила. — Он ее чем-то шантажирует, я в этом уверена. А потом, после приезда Андрея с Урала, она и вовсе изменилась. — Какого Андрея? — невинна осведомилась я. Регина махнула рукой. — Да брата ее! Он Ангелину словно околдовал. Она ничего без его подсказки не делает. — Так он с ней живет? — Да нет, что вы! Андрей давно в Ганновере. У него там банк, что ли? А здесь вовсю свиридов заправляет. Андрей ему только депеша шлет с рекомендациями. А у нее теперь целый штат новый завелся. Расплодились, извините, как тараканы. И заместитель по финансам и исполнительный директор, и директор по реализации. Менеджеров не счесть, а секретарь вовсе доверенное лицо. — Но я не у дела осталась, — сказала Регина. — Кстати, вот и вас я впервые вижу. Она ведь меня уже и в известность не ставит о приеме в новых сотрудников. — Может, все не так уж плохо? — попробовала я утешить Регину. — Куда уж хуже, — огорченно ответила она, — придется мне искать новую работу или переучиваться на парикмахера. И тут Регина увидела миссис Визаж и стремительно выпорхнула из зала, успев на ходу поблагодарить меня за то, что я ее терпеливо выслушала, не догадываясь, насколько я была ей благодарна закончилась пресс конференция и грянула музыка какой то весьма расторопный парень закружил меня в танце пока я искала связь между андреем с и убитым стрижевским прихвостнем курганского сахнова по словам самойлова они вместе часто гостили у ангелины но что общего между ганноверским банкиром и уголовником из кургана мне не дадавало покоя мысль Что разгадка кроется в прошлом, андрея а, быть может, и самой Ангелины? Бедненький Владик, куда ты попала? Задавалась я вопросом. Как в руках Стрижевского оказался бриллиант из немецкого музея? И почему он передал его миссис Визаж? Неужели в этой краже века замешан ее брат? В голове моей роились вопросы, но, увы, не находила на них ответа. Губернатор в этот вечер так и не появился на презентации. Меня встретил Сергей, хозяин джипа Чироки, отвез домой. Я почти уснула в машине, и он, растолкав меня, проводил до подъезда. В благодарности я сжала его заботливую руку, и он понял меня без слов. — Ума не приложу, что бы я делала без Сергея, — подумала я, погружаясь в прекрасный сон. И тут меня разбудил резкий телефонный звонок. Владик прохрипел в трубку, что его только что попытались задушить.